Трансформация. Сев за стол, Сунжу разложила три письма от Чинвон по датам. Она огляделась. В комнате стояла мертвая тишина. Она уронила карандаш на пол, просто чтобы услышать хоть какой-нибудь звук. Когда карандаш перестал катиться, она взяла первое письмо. Дорогая младшая тетушка, надеюсь, когда ты прочтешь это письмо, «Тебе уже станет лучше». «Я очень о тебе беспокоюсь». «Мне так жаль». «Я правда думала, что младший дядюшка тебе сообщил». «От тебя в тот день я направилась прямиком в его офис в Министерстве внутренних дел». «Я рассказала ему о тебе». «Он просто слушал». «Я в нем очень разочарована». «Я вернулась домой раньше, чем планировала, и поехала в Мааре чтобы навестить могилу Чинжу. Я рассказала ей о тебе, о том, как сильно ты по ней скучала и как ты ее любила. Я сказала ей, что ей не следовало умирать. Иногда мне приносит утешение мысль, что мертвые нас слышат. Раньше я часто говорила со своим отцом, хотя и не помнила его. Скоро я напишу тебе снова. Чинвон. 21 марта 1966 года «Дорогая младшая тетушка, я часто о тебе думаю. Я помню день, когда ты уехала из Мааря. Чина тогда искала тебя по всему дому. Было утро понедельника. Никто не говорил ей, где ты. Наконец ее мать сказала, что ты уехала в Сеул рано утром и уже не вернешься. Она спросила, «Почему? Но как же Чинжу?» А вторая тётушка повторила только, что ты не вернешься. Она плакала и отказывалась ходить в школу всю неделю. Когда ты уехала, Чина спала с Чинжу каждую ночь, пока Чинжу не заболела. После смерти Чинжу она приносила цветы на ее могилу каждый раз, когда мы навещали курган. Много позже... Я сказала ей, что ты уехала, потому что полюбила другого мужчину. Вернувшись домой из Сеула, я сразу же написала ей о том, что встретила тебя. Она немедленно написала в ответ. Спросила, счастлива ли ты после своего ухода. Она вложила в письмо две фотографии Чинжу для тебя, снятые уже после твоего отъезда. На них уже видны признаки болезни. «Надеюсь, эти фотографии немного тебя утешат». Чинвон, 26 марта 1966 года. Чинвон не упоминала о том, как Чинжо отреагировала на ее отсутствие. Вероятно, той было очень тяжело. Сунжо схватилась за живот, согнувшись пополам. Когда спазм прошел, она выпрямилась, и открыла мягкий конверт из рисовой бумаги. Два небольших фото. Чинжу одна и Чинжу с двоюродными братьями и сестрами. Ее дочь казалась такой крошечной, намного меньше, чем она помнила. Она продолжала разглядывать фото, пока они не начали расплываться перед глазами. «Дорогая младшая тётушка, Чина написала мне снова, чтобы рассказать, как много хороших воспоминаний о тебе у нее осталось. Она говорила о твоей красной помаде и о том дне, когда ты разрешила ей покрасить твои ногти и ногти Чинжу красными лепестками бальзамина. Она сказала, что цвет сохранялся еще несколько месяцев, пока не сошел с кончиков твоих ногтей. Ты была единственной взрослой с красными ногтями. Чина сожалеет, что не может увидеться с тобой. Жена младшего дядюшки сообщила всем в клане, что они не должны с тобой связываться. Она думает, что у ее мужа еще остались к тебе чувства. Два года назад ей сделали гистероктомию, и теперь она бесплодна. Вероятно, она думает, что из-за этого ее положение в семье может пошатнуться». Поскольку младший дядюшка работает в правительстве и может дать работу сыновьям клана, никто не хочет злить его темпераментную жену. Он постоянно ее успокаивает, чтобы избежать скандалов. Она жалуется всем подряд, что он спит с доступными женщинами. Вторая тетушка сказала мне, что он поступал так же, когда был женат на тебе. «Как ты проводишь свои дни?» «Надеюсь, тебе не слишком одиноко». Чинвон, 29 марта 1966 года. Раньше Сунжо ощущала себя виноватой в том, какой удар нанесла по репутации и самооценке своего мужа, фактически признав его своим уходом никудышным мужем и любовником. Теперь она больше об этом не жалела. Он добился успеха в своей карьере и теперь самодовольно сидел на своем тепленьком месте, думая, что отомстил ей. Ее не волновало, так ли это на самом деле. Прохладный апрельский день Сунжу вошла в роскошный просторный кабинет. Возраст пошел владельцу этого кабинета на пользу. Он начал выглядеть солиднее. Мужчина, сидевший за столом, Потрясённо поднял глаза. Она села напротив и спокойно выложила на стол 14 писем. По одному на каждый год. Он нервно заёрзал. Сонжо начала читать. Она слышала, как он прочистил горло, и сказал «Я...» Она остановила его небрежным жестом. Он замолчал. Закончив читать, Она собрала все письма одним движением и посмотрела на бывшего мужа. Взгляд ее был полон ярости. «Ты сидишь в своем просторном кабинете и, вероятно, думаешь, что достиг успеха, о котором мечтал. Но я пришла сказать тебе, что ты был для меня бесконечным разочарованием. Как муж, как любовник и, что самое главное, как человек». Я слышала, твоя нынешняя жена помыкает тобой и публично говорит о твоих личных неудачах. Его взгляд застыл. По его лицу пробежала тень. Он сказал: Когда я потерял Чинжу, все остальное потеряло смысл. Я не знал, что тебе сказать. Она медленно встала и молча вышла. Он заслужил каждое сказанное ей слово. Отчасти она ощущала некое удовлетворение. И все же, вернувшись домой, она ощутила и вину за то, что так жестоко прошлась по и без того сломленному человеку. Госпожа Чхо была решительно настроена как можно чаще вытаскивать Сонджу из дома. Они обедали в ресторане у и Юнги два 3 раза в неделю. Еженедельно встречались с господином Кимом и профессором Сином в кофейне. Ездили на рынок в районах Намдемунгу и Содемунгу, теряясь в миллионах запахов, звуков и цветов. Со всей этой активностью Сунжу крепко спала по ночам. Даже ей казалось, что она справляется хорошо. А потом... «Дорогая младшая тетушка», «Я должна сообщить, что младший дядюшка попал в серьезную автомобильную аварию по пути домой с работы. Он сел за руль пьяным. Говорят, теперь он принимает лекарства от хронических болей и вряд ли вернется на работу. Это многое в семье меняет». Сонжо не стала читать дальше. Только зацепила взглядом дату 13 мая 1966 года. Она металась по комнате, затем резко остановилась, будто ударенная призраком Чинжу, когда увидела дверь, неоткрываемую ей с марта. Прислонившись к двери, она рыдала, умоляя дочь о прощении. Она знала, как Чинжу любила своего отца. Сунжу вынесла письмо Чинвон во двор, подожгла его спичкой и смотрела, как оно превращается в пепел. Она пыталась сосредоточиться на чем то красивом и созидательном. Занималась садом. Тем летом розы, оплетавшие забор, расцвели, украсив сад ярко-розовыми бутонами. Прошло три года с тех пор, как Сунжу взялась за оформление этого сада. Теперь посаженные ей растения и цветы разрослись и похорошили. Многие соседи и прохожие хвалили ее сад. Она выдергивала сорняки и подрезала ветви. Затем заходила в дом, чтобы убрать черную грязь из-под ногтей, и через несколько дней повторяла все снова. В цветах, бабочках и божьих коровках она видела Ченжу. В дверь постучали три раза. Это была ее сестра. Войдя в дом, Она сказала, «О, сад такой чудесный! Мне нравится низкий забор и отсутствие ворот». «Спасибо», — сказала Сунжу, выдавив улыбку. Сидя на диване, сестра сказала, «Я ненадолго. Ты ведь понимаешь, три мальчика и муж. Как они поживают? И как там матушка?» «У матушки все по-прежнему. Мои дети быстро растут». Старший уже в колледже, а второй только готовится к вступительным экзаменам. Муж расширил практику, и теперь на него работают еще три доктора. Я рада, что у тебя все хорошо, ответила Сунжу. Она задумалась, стоит ли рассказывать сестре о дочери. Какой в этом смысл? Она не хотела ее жалости, но не хотела и врать, что все еще ждет Чунжу. Поразмыслив, она сказала, «Недавно я узнала, что Чинжу умерла в год моего отъезда из Маари». Глаза сестры тут же наполнились слезами. Достав из сумочки платок и промокнув глаза, она шмыгнула носом. «Не знаю даже, что и сказать. Я ужасно перед тобой виновата». Она вцепилась в платок. «Я должна была защитить тебя, когда наши родители от тебя отказались. Но мне не хватило смелости пойти против семьи». «Это я должна была отстоять свое право быть с Кунгу, но не смогла», — ответила Сунжу. «После свадьбы мне с самого начала казалось, что мне будут не рады дома еще много лет. Так что, когда отец и матушка отказались от меня, я даже не удивилась». Она заметила, как погрустнела сестра, и добавила. «Но теперь я в порядке. Я поняла, что могу преодолеть любые трудности, даже самые страшные». Когда ее сестра ушла, Сунжу с сожалением подумала. ее родители не встречали ни Кунгу, ни Чинжу. Если бы она познакомила Чинджу с родителями, они бы знали ее как живого человека — а не просто факт ее биографии. Чинжу жила когда-то, Кунгу жил. Они имели значение, потому что жили. На следующий день сестра вернулась с матерью. Та посмотрела на Сунжу и вздохнула. «И почему судьба к тебе так жестока?» «Это не судьба, мама», — прозвучало так резко, что Сунжу на мгновение опустила взгляд, сама себя устыдившись. Она ведь хотела помириться с матерью. Сестра осторожно подергала мать за юбку. Мать от нее отмахнулась. «Раз ты больше не работаешь в том ужасном месте, то, возможно, однажды твой брат и его семья захотят тебя увидеть». Внутри снова вспыхнула злость. Сунжу напомнила себе, не стоит реагировать на слова матери слишком остро. Сделав глубокий вдох, она спокойно сказала. «Когда-то я надеялась, что однажды ты решишь забыть старые обиды и пригласишь меня домой. Но ты так этого и не сказала. Ни после смерти Конгу, ни даже когда умирал отец. Я хотела извиниться перед ним за то, что опозорила нашу семью». Мать помрачнела, и внезапно она показалась Сунжу очень старой. Заламывая руки, сестра смотрела то на мать, то на Сунжу. «Матушка», — заговорила Сунжу мягче, — «долгое время я презирала тебя за то, что ты разлучила меня с Кунгу. Я винила тебя каждый раз, когда брак приносил мне очередное разочарование». «Я знаю, ты думала, так будет лучше для меня и для семьи, но ты не могла представить мою жизнь, отличной от твоей, а я не могла без вопросов следовать твоим правилам». «Твоя жизнь была бы проще, если бы ты им следовала». «Но я не хотела твою жизнь», — ответила она. Напряженное молчание опустилась между ними, как густой утренний туман в долине. Обменявшись парой тихих слов, ее сестра и мать встали и ушли. Они выглядели расстроенными. Кто знал, что решение матери выдать Сунжу за другого положит начало такому разладу в семье? Вероятно, Кто-то мог бы сказать, что если бы Сонджу не ушла от мужа, то пострадала бы лишь она одна? Но этично ли было рассуждать о жертве одного во имя комфорта многих? Она села на диван и закрыла глаза. Подумала о нефритовой заколке матери. символе ее унижения и уязвленного достоинства. Она понимала. Мать мечтала прожить свою жизнь заново через дочерей. У Сунжу была похожая мечта в отношении Чинжо. Они обе хотели для своих детей того, чего когда-то желали сами, не в силах желаемое получить, но в случае Сунжо на пути к желаниям встала именно мать. Поймав себя на новом витке злости, Сунжу снова заставила себя думать только о заколке. Это всегда помогало ей проникнуться к матери теплыми чувствами. Так мысли её продолжали ходить по кругу снова и снова. Она продолжала представлять Чунжу в разном возрасте. Это делало ее счастливой. Она смотрела, как в саду появляются осенние цветы. Она не застала первый снег в этом году в коттедже. Снова расцвели весенние лилии. Вскоре забор вновь украсился розами, привлекая восхищенных людей. Иногда розы срывали дети. Чинвон продолжала писать ей. В начале марта она написала, как тяжело ей видеть бабушку в одиночестве, играющую в карты с самой собой. Бабушка больше не вязала, но после весеннего снегопада она навестила хозяйку большого дома, которая уже долго болела. Несколько месяцев спустя Сунжо получила еще одно письмо. «Дорогая младшая тетушка, хозяйка большого дома скончалась в июне. Я беспокоюсь о бабушке. Она плохо выглядит, как будто она ожидает смерти» особенно после кончины хозяйки большого дома. Я навещаю Маари с тяжелым сердцем. Мужчин клана там почти не осталось. После смерти дедушки и хозяина большого дома деревня нуждается в молодых мужчинах, но они работают в Сеуле. Маари стала прибежищем для вдов и стариков. Еще одна деревня, которую забросили молодые. Урожай стал скуден. Теперь везде используются химические удобрения. Второму дядюшке трудно найти сезонных работников. Деревенская молодежь уезжает в город, где они смогут заработать больше денег на заводах. Некоторые уезжают во Вьетнам, чтобы сражаться с коммунистами. Им платит американское правительство. Они присылают неплохие деньги домой, как я слышала. Со всеми этими переменными остался лишь намек на былую роскошь и гордость клана. Вторая тетушка сказала, что ферма приносит одни убытки. Она хочет продать часть земель, чтобы вложиться в недвижимость в Сеуле. Но ее муж не хочет об этом слышать. Он говорит, что это земля его предков, которую следует передать новому поколению. Он тот еще романтик. Надеюсь, дела у тебя хорошо. Чинвон, 1 июля 1967 года Кто бы мог подумать, что именно Чинвон станет хранительницей души второго дома? И все же именно она скорбит теперь о былой славе клана. Сунжу сочувствовала бывшей свекрови. Когда-то та была сильным матриархом но оказалась беспомощна против накрывших нацию стремительных перемен. Сунжу отложила письмо. Из-за быстрой индустриализации фермерские хозяйства больше не являлись источником богатства. Люди стали более гибкими и могли теперь искать работу далеко от дома. В хаосе всех этих перемен Репрессии правительства, боровшегося с протестами, становились все более жестокими. В октябре от Чинвон пришло еще одно письмо. Ее бабушка скончалась. Перед смертью она звала своего погибшего старшего сына. Сунжу тихо сидела какое-то время, затем вышла в сад. Встала на колени перед белыми хризантемами и погладила каждый цветок, как гладила руки свекрови, которую со временем полюбила больше матери. Сон-Джу не требовалось даже листать газеты. Было и без того очевидно, что Сеул менялся в ускоренном темпе. Все больше блестящих вещей и бытовых удобств появлялось в магазинах каждый раз, когда она выходила из дома. Все больше роскошных товаров прибывало из Японии, Европы, И Америки. Все больше заводов строилось в городе. Увеличивался импорт текстильной продукции. Офисные здания заполнялись представителями малого бизнеса из самых разных сфер. Становилось все больше клерков, студентов и продавцов. На улицах и рынках всегда толпился народ. Автобусы ездили переполненными в час пик. Газеты сообщали о притоке людей из сельской местности и маленьких городов. Все стекались в Сеул в поисках работы, что вызывало быстрый рост населения. Процветал рынок недвижимости. Чем меньше домов оставалось, тем меньше простых рабочих могли их себе позволить. А богатые тем временем становились еще богаче. Поддерживаемые правительством чеболи, С их конгломератами владели все большей долей национального состояния. Люди теперь лучше одевались, могли себе позволить электрические вентиляторы и утюги, и даже телевидение, но они не могли свободно говорить ни о чем, связанном с правительством. Студенты вузов беспокоились о сотрудничестве корейского правительства с японским и продолжали протестовать, даже рискуя быть арестованными. «Никогда не доверяйте японцам, помните, что они с нами сделали», говорили и молодые, и старики. Многие были рождены уже после японской оккупации и не испытали того, что испытала Сунжу и другие в ее поколении, но для большинства корейцев – Недоверие и враждебность по отношению к японцам считались чем-то вроде национального наследия, неким коллективным поведением, и они намерены были помнить об уязвленной национальной гордости.